«Хм, а что, бабушка не в состоянии занять учителя математики?» «Она его уже занимает!» — с отчаянием в голосе ответил Дима и прислушался. «Они играют собачий вальс в четыре руки!» Михаил Дмитрич расхохотался. «Ну что ж, — отсмеявшись, — сказал он, — пожалуй, я досмотрю реферативные журналы в другой раз». Когда Михаил Дмитриевич приехал из Бана, гости уже играли в фанты и в шарады. Александра Сергеевна царила. Маша Новицкая представляла, как будто Фикус Вольфганг — это дядюшка честных правил из поэма Евгения Онегин. Кирилл Савенко декламировал свое любимое стихотворение. Оказалось, что-то из Киплинга, а Николаю Палчу выпало проползти на четвереньках под роялем. «Бабушка, но это же совершенно невозможно в конце концов!» Яростно прошипел бледный, как полотно Дима. «У него же нога не сгибается!» Александра Сергеевна взглянула на него так, как, согласно Диминым представлениям, солдат смотрел на вожь «Николай Палч, давайте я за вас проползу!» Решительно на правах хозяина предложил он – «А вы потом за меня сделаете». «Спасибо тебе, Дмитриевский, но я уж сам как-нибудь». «Прятаться за чужие спины не привык», — сказал Николай Палч и пополз. На выходе из-под рояля классного руководителя с некоторым удивлением встретил Михаил Дмитрич. Диме к этому времени мучительно хотелось что-нибудь разбить, Большое, тяжелое и обязательно дорогое. — Добрый вечер, папа, — сказал он. — Позволь представить тебе нашего классного руководителя. — Дима, — вывернулась откуда-то тая, предваряемая цветочно-косметическим запахом. — Прости, пожалуйста. Я забыла, как твою бабушку зовут. — Как Пушкина, — ответил Дима. Михаил Дмитрич Сходу и по-честному начал выполнять свои обязанности — занимать взрослого гостя. Через пять минут они уже обсуждали теорему Ферма, которую недавно наконец-то доказал какой-то сумасшедший российский математик. — Папа, ты, может быть, голоден? — светским тоном заметил Дима. — Рекомендую фаршмак. — Ваш сын, безусловно, прав, — спохватился Николай Павлович. Вы же, как я понимаю, с работы. А там столько еды, что можно накормить взвод солдат первого года службы». Бабушка, между тем, беседовала с Таей Коровиной. «Я тоже и в школе, и в консерватории училась почти исключительно на отлично», — говорила она. «Потому, Таечка, с детства уважаю...» прилежание и ежедневный труд, и решительно не понимаю тех, кто над этим иронизирует. Сколько же времени берет в сегодняшней школе приготовление всех уроков? Должно быть немало. Дима вышел в коридор. Возле вешалки Кирилл Савенко разговаривал по телефону. Тут же переминался с ноги на ногу Тимка Игнатьев, уже без куртки, но в неизменном шарфе. — Я его впустил, — тихо сказал Кирилл, на мгновение прикрыв ладонью динамик. Там звонка не слышно.